Пятая. Нам предстояло пройти чуть больше километра по постоянно изгибающемуся и поворачивающему туннелю. Факелы не зажигались. Благодаря массовому заклинанию «Темнота – враг молодежи», все участники экспедиции хорошо видели даже в кромешной темноте. «Может, они все-таки кончились?» — с надеждой спросил Шлинг, совсем молодой гном с необычной яркой рыжей бородой. «Тихо!» — одернул его в Лорен. Все меню особенностей и способностей было неактивно. При этом магию шаманы колдовали без проблем. Также работали пассивки. Почему? В голову приходило только одно более-менее правдоподобное объяснение. Источником магии и пассивок был сам кастующий, а способности артефактов и активируемые особенности разумных существ подпитывались извне. Возможно, каким-то сигналом Wi-Fi. И порошок его блокировал. Это надо запомнить, это может быть одним из кусочков пазла в понимании системы. Позади остались уже 500 метров, и все по-прежнему было тихо. Дальше, согласно схеме, шахта резко поворачивала направо и почти сразу налево. «Шлинг на разведку! Ротор! Валь И за ним!» Гномы скрылись за поворотом. Вскоре даже Ухан перестал улавливать их шаги. Прошла минута, а потом раздался многоголосый визг. «Не кончились», — констатировал кто-то. «Занять позиции! бая бою!» — заорал Влорен. «Установщик, назад!» «Да без проблем. Какая разница, откуда швырять копья, которыми я забил рюкзак под завязку?» «Из-за угла стремительно вылетели разведчики, и сразу за ними появились первые огненные кентавры». «Удачное место!» Убитые меткими арбалетными выстрелами монстры стали основанием баррикады. Следующие за ними прыгали, спотыкались, сталкивались и, умирая, надстраивали ее. Их было много, но пролезть всем скопом они не могли. Редкие добегали до рукопашников и тут же умирали от ударов топоров и копий. Когда туннель забивался телами наполовину высоты, мы медленно отступали. А еще продолжалось с полчаса. Я выкинул почти все свои копья, оставив пять штук про запас. Радся, прошептал Шлинг, заглядывая в узкую щель между грудой трупов и потолком. «Теперь-то точно кончились». Судя по вздохам вокруг, в это мало кто верил. Еще минут двадцать мы разгребали тела, выковыривали стрелы и искали копья. «Вперед!» Карабкаясь и спотыкаясь о мертвых кентавров, я с ужасом осознавал, сколько один единственный босс нарожал монстров всего за трое суток, а ведь, скорее всего, у него тоже заблокированы особенности. А сколько сейчас таких раскидано по всему миру испытаний? И вообще, сколько за три недели погибло людей из перенесенных сюда? И зачем? Блин, должно быть, стены шахты давят. Ну, нафиг. Лучше об этом не думать, по крайней мере, не сейчас. «Привал!» — скомандовал Лорен. «Осталось двести метров! Кавка на штаты! Жопой чую! Скоро начнется!» «Да тут гадалки не ходи!» Прокачанная правильномыслие вызывало диссонанс. Одна его часть вопила, что надо срочно отсюда валить. Вторая говорила, что без мешков с гратитом, обещанных в награду за выполненное, пусть даже и посмертно, задание, защитникам столпами окружающих их врагов не справится. Забывшись, я ткнул себя ножом. Ни кровожадность, ни потрошение не сработали. Для чистоты эксперимента я облизал лезвие. Ничего. — Здесь хорошее место для засады. Шлинг, Ротор, на разведку. Остальным занять позицию. Гномы ушли, а вскоре раздался короткий гномий крик, и наступила тишина. Монстры так и не появились, так же, как и разведчики. — Это Ротор кричал? — тихо спросила Сверфа. Ей никто не ответил. Перераспределение. Сверфа и я теперь в группе установщика. Переказ групповой диверсии. Держимся в конце. Самый медленный вперед. Мы не шли. Мы крались, постоянно останавливаясь и проверяя шахту на наличие ловушек. На следующие сто метров нам понадобилось двадцать минут. Стоп, вон они. Тоннель уходил вниз. Метров через двадцать на его полу лежал шлинг и ротор. — Скорее всего. Хотя вряд ли обугленные кости могли принадлежать кому-то еще. — Ну что, я пошел? — я махнул рукой в сторону останков. Гномы уставились на меня. Да я и сам себе удивлялся. Кровожадность не работает. Откуда такая смелость? Может, от веры в предназначение? Ну так сколько народу ежедневно умирают, думая, что они избранные? — Отмороженный! — раздался чей-то едва слышный шепот. — Пойдет свиркал! — погоди, Влорен поднял я руку. «Тут, очевидно, магия, а у меня колдунство ноль. Давайте щиты, бафы, все дела. Надо понять, что там за херня. Может, они на ловушку просто наступили. Я дойду до них. Ну, может, щиток подальше и чуть что сразу назад. Если что, заберете с моего тела взрывчатку». «Человек дел, говорит». По понятным причинам поддержал меня низкорослый свиркал. Мм, хорошо». После недолгих раздумий согласился Влоран. «Сверфа пойдешь в десяти метрах за человеком. Вдоль стены закрываешься самым большим щитом, что у тебя есть. На него защита от физических атак, на себя от магических. Удачи!» Пора воспользоваться предоплатой, полученной от гномов. Обжираясь едой, я замаксил обнаружение ловушек. Это пассивный навык, и он должен работать. После недолгого размышления пробил порог и сделал его пять из четырех. «Блин, еще почти сотни непотраченных очков. Если их не раскидать и помереть, система покарает загробной жизни. С другой стороны, такие вещи не делаются в попыхах». «Ладно, компромисс. Подниму скрытность до девятки. Это минус еще тридцать книг». «Готово?» — повернулся я к сверфи. «Да уже ноги затекли тебя ждать безбородой». «Ну, не совсем безбородой, но по сравнению с ее растительностью, моя действительно была жидковата». «Я крался вдоль одной стены, гномиха вдоль другой. Метров за семь до тела становился. Или ловушек нет, или навык все-таки не работает. Я достал врученный мне в Лораном мифический щит. У него не было активируемых способностей, зато он закрывал все тело и давал восемь очков жирности». Моя бабушка бы крестилась полминуты перед следующим шагом. Я просто простоял, но в итоге его сделал. Потом еще. И еще. Трехметровый горящий муравей выскочил из-под земли неожиданно и сразу же зарядил в меня огненным шаром. Следом за ним появились еще трое. «Огонь!» — раздался за спиной голос лорана Слово бог, я уже кинул копье в самую дальнюю горящую тварь!» и успел еще одну до того, как в щит врезалась первая. Удар отшвырнул меня на стену, но магические барьеры выдержали. Оставшихся тварей, тем не менее, расстреляли. Сзади послышались приближающиеся шаги, и я, обернувшись, махнул рукой. «Схема та же. Держитесь в двадцати метрах. Барьеры мне». Каждые несколько метров из-под земли выскакивали муравьи. Все больше и больше. «Привал». Прошептал я, едва поднявшись после боя с девятью переростками. «Шестьдесят метров до места закладки заряда, и моя жопа согласна с жопой в лорана Дальше будет пиздец». «Может, бус на скорость? Скинешь там рюкзак и назад?» — предложил Свиркл. И тут же сжался под взглядом пати-лидера. «Ну, они не такие быстрые. Маги его не берет. Должен проскочить». «Туда, может, и проскочит. И то не факт. Назад точно нет». Влоран обвел тяжелым взглядом всех присутствующих схема та же идем медленнее на александре держимся возможные щиты барьеры и ускорения но ну, ты гном посмотрел мне в глаза и теперь в его взгляде читалось уважение действуй по своему усмотрению задача простая точки помеченные на карте крестиком должен лежать твой рюкзак остальное вторичное Через 10 метров коридор повернул и дальше шел прямо. Тут гномы нашли ответ на один из интересовавших их вопросов. «Как через тупиковую шахту наружу проникают монстры?» Все оказалось просто. Изнутри горы огненные твари, похожие на гигантских гусениц, прогрызали туннель навстречу. «Концепция меняется», — прошептал мне на ухо в лорен, «А у места, где ты должен был заложить бомбу, уже нет». «Так что клади вон туда, всего тридцать метров». «Хорошо», — прошептал я в ответ. И тут полчища монстров, только что долбившие горную породу, вдруг замерли, повернули головы и бросились на нас. «К заорал пати-лидер. «Александр!» Я его уже не слушал, а, вскочив в центр прохода, несся вперед. От такой наглости чудища опешили. Они продолжали лезть мимо в сторону сопровождающего отряда, и лишь некоторые запоздало тянули ко мне головы со здоровенными жвалами, но не успевали. Примерно тут, вот как раз в стене небольшая ниша. Сдернув с плеча рюкзак со взрывчаткой, я швырнул его в углубление, лишь в последний момент подумав, что он может издетонировать. Повезло. Выдохнув, развернулся и оторопел. Все пространство шахты от потолка до пола занимали ползущие ко мне гусеницы. Выхода не было. Три огненных шара врезались в мою спину. Это от центра горы ко мне бежали муравьи. Да и похер. Назад точно не полезу. Смотрю хоть что впереди. Не зря же технику прыжка три из двух сделал. Твари удивленно подняли головы, провожая мой полет. Еще несколько прыжков, и я оказался на краю обрыва. Передо мной распростерлась гигантская пещера, а на ее дне 30-метровый красный дракон. Пока я торопело на него пялился, меня догнал ближайший муравей и ткнул жевалами в спину. Не сильно, но мне хватило, чтобы сделать два последних шага до обрыва и рухнуть вниз 50-метровой высоты. В досистемной эпохи этот красивый полет стал бы последним в моей жизни. Но не сейчас. Задранное правильная мысль позволила моментально принять решение. Из инвентаря появилось длинное копье с дополнительным наконечником в виде крюка. Извернувшись, я принялся отцепляться им за выступы, пытаясь замедлить падение. Получалось не особо. Из-за большой скорости крюк постоянно срывался и, высекая искры, скользил по камню. Зато меня самого подтянуло к стене, и в ход пошли когти на урочью лапе. Как хорошо, что я их не подстриг а предыдущий владелец, видно, любил лазить по скалам. Пальцы точно находили неровности и вцеплялись в них, потом срывались и вцеплялись в следующую. Крича от боли в ладонях и коленях, которые постоянно бились о камень, я сконцентрировал внимание на копье. Скорость падения серьезно снизилась, и, наконец, метрах в двадцати от твердого дна пещеры я повис. Но ненадолго рухнувший сверху муравей сбил меня. «Твою мать!» Снова полет и отчаянные попытки ухватиться. Мне удалось, но, посмотрев вверх, я разжал пальцы. На меня падала огромная гусеница. Ступни вспыхнули болью от удара камень, но я игнорировал ее и быстро пополз в сторону. С глухим стуком тело огненного насекомого рухнуло совсем рядом. Я покосился на дракона. Спит или без сознания? Потом вновь поднял глаза. Ход в туннель, из которого я выпал, забивали муравьи и гусеницы. Они вращали головами и искали способ спуститься. Интересно, как они туда залезли? Ботс, что ли, их подсадил? Внезапно до меня донесся отдаленный крик. А потом, будто пробка из бутылки шампанским, насекомые вылетели из туннеля и огненным дождем посыпались вниз. Я отбросил только что опустошенную бутылку из-под лечебного зелья и отбежал в сторону. Насекомопад не прекращался, твари продолжали вылетать из дыры в скале. Наконец их поток иссяк, и в проеме появилась голова Влорана, а потом вниз полетела веревка. В этот же момент сзади раздалось утробное рычание, и я почувствовал сильное движение воздуха. Даже не понадобилось оборачиваться, чтобы понять. Дракон проснулся. Никогда не думал, что смогу так быстро бежать вверх по отвесной скале. Я, конечно, верю в свои силы. Более того, уже побеждал босса в одиночку, но я же не идиот, чтобы сражаться с 30-метровым красным драконом 101 уровня. Даже теми, что не в форме после ударов о стены пещеры и с заблокированными особенностями. Единственное, что я позволил себе сделать, это мельком оглядеться. И тут же отвернулся, так как в меня летел огромный огненный шар. Он ударил в скалу под моими ступнями. Мне-то ничего, но веревка мгновенно превратилась в черный пепел. Крича от боли в обожженных ладонях, я чудом успел перехватиться и повиснуть на небольшом выступе. Снизу послышались скребущие звуки. Я зачем-то туда посмотрел и с ужасом увидел полчища монстров, кишащих там. Нижние становились опорой для верхних, а те — для следующих. Гора стремительно росла и к ней, прихрамывая и влача одной из огромных крыльев, приближался дракон. Передо мной появилась еще одна веревка, и за несколько секунд я взлетел по ней вверх. Путь, который мы преодолели за два часа, назад занял меньше трех минут. Кроме мелькания стен и бесконечных поворотов, я заметил только обожженные тела еще двух гномов. Лишь по посуху, зажатому в мертвых пальцах, в одном из них я узнал сверху. Последствия взрывов нельзя было предсказать, и чтобы не рисковать, гномы, забрав самое ценное, отошли на два километра от горы. Мы быстро пробежали средние испытания, оказавшиеся старой доброй пещерой с пауками-убийцами, схватили положенные нам сто килограмм порошка и последовали за всеми. «А что, если монстры сожрут взрывчатку?» — каркал Руслан, пока мы шли. «Старейшина сказал, не должны!» — ответил Брилл, но уверенности в его голосе не было. Да вроде они на системные рюкзаки не зарятся, успокоил всех я. Да даже если и сожрут парочку, там гусеницы полгоры уже подточили. Должно рухнуть. Гарантий, конечно, никто не даст. Из семи посланных групп три не вернулись. Удалось ли им заложить в нужных точках заряды, оставалось большим вопросом. Место выбрали хорошо. С каменистого холма, где собралась в полном составе гильдия Широколобые, открывался отличный вид на гору. Вперед вышел старейшина Грумин. Все замолчали. Братья и сестры! Сегодня великий день для нашей общины! Возможно, нам придется уходить и искать новый пик. Возможно, даже убегать. В любом случае, мы идем навстречу судьбе с высоко поднятыми бородами. И перед тем, как мы активируем взрыватели, мы должны почтить долгим молчанием наших сородичей» погибших, чтобы дать нам шанс сохранить дом». Молчание действительно было долгим, не меньше десяти минут. Потом вперед вышли семь членов Совета. Каждый из них держал небольшой приборчик. По взмаху руки старейшины семь пальцев опустилось на семь кнопок. И раздалось семь взрывов. «Монстры не сожрали взрывчатку». А вот была ли она расположена в нужных местах и не ошиблись ли в расчетах гномы, должно выясниться совсем скоро. Раздался протяжный скрежет, земля задрожала, а потом все стихло. По рядам бородачей пронесся взволнованный ропот. «Фокус неуда начал я, но меня прервал рокот, а потом гора загудела и осела. Метров на двести. Каменные склоны покрывались трещинами и осыпались. Ледяная шапка медленно поползла вниз, по счастью, не в сторону крепости гномов. Земля под нашими ногами ходила ходуном. В небо поднялся огромный столб пыли, окончательно скрывая от нас происходящее. «Удалось?» — повернулся я к Бриллу. «Думаю, в ближайшее время тебе никто не ответит». «Ура!» — заорал вдруг стоящий недалеко гном. Присмотревшись к искаженному от радости лицу, я узнал в нем свиркла из своей группы. «Что ты орешь?» — одернул его, находящийся тут же в Лорен. «Неизвестно еще, что с драконом». «Сдох, дракон!» — снова заорал Свиркл. «С чего ты? Вы нанесли сто процентов урона!» Закатив глаза, принялся читать системное сообщение, обезумевшее счастье гном. «Получили пятьсот тысяч опыта! Вы заняли первое место в третьем событии, и вам! Все, разинув рты, слушали длинный список доставшихся Свирклу наград. Вот что значит не засать и пустить один единственный арбалетный болт в красного дракона.